Причину, по которой меня не желали не то что сопроводить, но и даже просто подождать в холле, я понял довольно скоро. Едва вошел в нужный мне коридор, я отчетливо услышал свои самые нелюбимые в этой жизни звуки. Стреляли ружья, ревели твари, кричали люди. К сожалению, крики людей почти всегда были, скорее всего, предсмертными. По крайней мере, мелкая объяснила маршрут в разы лучше Боза. Я ни разу не замешкался, гадая, куда мне на этот раз, и действительно, примерно через четверть часа уже стоял перед массивной резной дверью. Хотя она и была из дерева, готов спорить, что не возьми я Урю ключ, то даже при помощи танков не смог бы попасть внутрь. В банковских хранилищах и то не настолько серьезные двери. Глядя на эту махину, даже успел испугаться, хватит ли селенок открыть самому. Но на удивление, после открытия замка, стоило мне слегка толкнуть дверь ладонью, и она поддалась, будто весила не больше пары килограмм, хотя на деле в ней было не меньше пары тонн. А тут уютненько. Первое, что мне пришло в голову, когда вошел внутрь. И вот тут можно было бы отсидеться, только мелкое вряд ли простит такое. Прикрыв за собой дверь, я приступил к осмотру. Рио оказалась права. Вино обнаружилось почти сразу, в шкафу, там, где она и говорила. Хотя и всего одна бутылка, при необходимых минимум двух, для восстановления Арье. Прижимая столь ценную добычу левой рукой груди, я решил мельком осмотреть и остальной кабинет. Вдруг вторая бутылка есть, просто чуть в ином месте ждала, чтобы ее нашли. Подобного предлога для меня было более чем достаточно. Потому что еще одну командировку за бухлом получить не хотелось. Вот только вселенной было вообще не интересно, что я там хотел или не хотел... Больше литийского вина не нашлось. Единственным, что хоть как-то скрасило и компенсировало заминку во времени, были фото на стенах кабинета. Из нескольких десятков меня заинтересовали всего три. По стилю было похоже, что все они были сделаны одним и тем же фотографом, просто в разное время. Но что самое важное, все фотографии были подписаны. На первый был здоровенный, накачанный мужик с седой бородой до самого пояса, державший младенца. И судя по подписи, это была малютка Рио и ее дед. Вторая фотография оказалась еще интереснее. Куча детворы обнимала беременную женщину. И хотя подпись данной карточки была крайне скупой, старшие сестрички Ноа и Ария. Всего два имени. При том, что детей было целых шесть человек. Но даже так для меня она открыла очень многое. Арию я заметил сразу. Внешне такая же, как и сейчас. Только уменьшенная копия. Но же оказалась девушкой, а не парнем, как я сперва подумал. Среди всех детей я интуитивно узнал ее по взгляду, хотя она явно и была чуть младше Арье, но выглядела на ее фоне взрослее. Глаза – зеркало души, и иногда страшная штука. Я бы с этой мелкой ни за какие деньги мира не хотел бы пересечься врагами, при том, что на фото ей от силы лет семь-восемь. На последнем фото были Ноа и Ария, державшие на руках сверток с младенцем. Обе девочки были в черных траурных нарядах, и старшая из всех заливалась слезами. А Ноа... Она просто смотрела в камеру, не выражая совсем никаких эмоций. Казалось, она даже с этого фото заглядывала прямиком в душу.